Толпа оборванцев, наполнявшая зал, торжествующе заревела. Судья произнес приговор. Рев усилился, и несколько жандармов во главе с комиссаром поспешно вывели Фрэнсиса, не без сопротивления с его стороны, из зала суда и припроводили в камеру, видимо стремясь спасти его от толпы, не желавшей ждать до десяти часов завтрашнего утра, чтобы учинить над ним. расправу. Эх, как этот бедняга Тор распопался, когда его стали спрашивать про шрам Генри, дружелюбно размышлял Фрэнсис. Вдруг загромыхали засовы, дверь в его камеру отворилась, и на пороге показалась Леонсия. Фрэнсис поднялся навстречу ей. Но она, не отвечая на его приветствие, повернулась к сопровождавшему ее комиссару и обрушилась на него, подкрепляя свою речь властными жестами. Комиссар, видимо, дал себя уговорить и приказал тюремщику перевести пионов в другие камеры, сам как-то нервно поклонился, словно извиняясь перед Леонсией, и вышел, прикрыв за собою дверь. Только тогда самообладание покинуло Леонсию. Она бросилась в объятия Фрэнсиса и разрыдалась у него на плече. «Проклятая страна! Проклятая страна! Нет в ней справедливости!» Держа в объятиях ее гибкое тело, такое волнующе прекрасное, Фрэнсис вспомнил Генри, Басова в парусиновых штанах и обвисшем сомбреро, который там, на острове Быка, упорно рыл песок в поисках сокровища. И хотя его влекло к Леонсии, он попытался высвободиться из ее объятий, но это не вполне удалось ему. Тем не менее он сумел овладеть собой и заговорил с ней голосом рассудка, а не сердца, властно напоминавшего о себе. «Теперь, по крайней мере, я знаю, что такое сговор», — произнес он, хотя сердце его в этот миг подсказывало ему совсем иные слова. «Если бы ваши соотечественники умели спокойно рассуждать, вместо того, чтобы действовать сгоряча, они бы прокладывали железные дороги и развивали свою страну. Посмотрите на этот суд. Ведь он весь был построен на игре страстей, на сговоре. Те, кто меня судил, заранее знали, что я виновен. И им так хотелось наказать меня, что они даже не потрудились отыскать доказательства моей виновности или хотя бы установить личность обвиняемого. Чему откладывать? Они знали!» что Генри Морган пырнул ножом Альфаро. Они знали, что я Генри Морган. А когда человек знает, чего ради утруждать себя проверкой? Не слушая его, Леонисе всхлипывала и все порывалась обнять его. А лишь только он умолк, она уже была в его объятиях. Головка ее прильнула к его груди, губы к его губам. и не успел она напомниться, как уже сам целовал ее. «Люблю тебя, люблю тебя!» Сквозь рыдание шептала она. «Нет, нет», — сказала он, — отталкивает себя ту, которую больше всего желал. «Просто мы очень похожи с Генри. Вы ведь любите Генри, а я не Генри!» Разжав объятия, она сдернула с пальца кольцо Генри и швырнула его на пол. Фрэнсис совсем потерял голову. Он и сам не знал, что могло бы произойти в следующий момент, если бы его не спасло появление комиссара с часами в руке, который, не поднимая головы, упорно смотрел на минутную стрелку и делал вид, что для него больше ничего не существует. Леонсия горделиво выпрямилась, но когда Фрэнсис снова надел ей на палец кольцо Генри и на прощание поцеловал руку, она едва не разрыдалась. Уже у самой двери она Вернулась и одними губами беззвучно шепнула «Люблю тебя».